«Глава пятьдесят пятая. Мелагрен. Выходим из-под пространства», — репортует Виола. «Вокруг лады даже таможни как таковой нет». «Ну, то есть местная полиция время от времени видимость работы создаёт, но в целом проникнуть сюда вообще не проблема, безо всяких там разрешений». Прямо с орбиты звоню Эльвире. «Мелагрен!» — радостно восклицает женщина. «Что у вас там?» — спрашиваю. Она даёт команду своему Искину, И мне на дополнительный экраны приходят записи всего, что происходит снаружи школы. Там идёт самое настоящее сражение. Киборги борются с киборгами, причём определённо не щадя друг друга. Хруст сломанных конечностей, вспоротых тел, брызги крови. Какая-то безумная каша. Ничего не понимаю. Но во всём этом месиве живучие товарищи встают и продолжают сражаться до победного конца. Кто это? Не доумеваю. Я думала, вы мне объясните. Улыбка слетает с лица Эльвиры. «Разве не ваша помощь?» «Защитное поле работает?» Хмурюсь. «Да, мы не отключали его, как вы и сказали». «Насколько его хватит?» «Пока к нам никто не ломится. Поле работает в штатном режиме. Запаса генератора должно хватить на несколько дней». «Оставайтесь там, постараюсь выяснить». Эльвира кивает, отключается, и почти сразу на том же экране появляется Атоль с Тонарой. «Мэл, что там происходит?» «Похоже, они и без связи со школой рассмотрели с орбиты битву. Надеюсь, хоть не хакнули мои системы». «Понятия не имею», — пожимаю плечами. «Какие-то неадекватные киборги слетелись». «Киборги», — задумчиво произносит Атоль. «Силы примерно равны. С их выносливостью это может затянуться надолго. Значит, пока ждём?» «Ну, не лезьте же туда. Пусть дерутся». Ну что, у них программы сбились? Ориентирование свой-чужой не работает. Атоль усмехается. Знаешь поблизости место, где можно тихо сесть? Спрашивает. Да, я никогда не стремилась играть здесь в прятки. Вполне официально выкупила территорию, садилась в ближайший космопорт, чтобы не привлекать лишнее внимание к школе. А теперь психованные киборги за все 2 года привлекли. Так долетим, я одно знаю. Отвечает наёмник. «Есть ли планета, где ты чего-нибудь не знаешь?» «Не-а, я лучше в своём деле. А вот такого пропуска, как у тебя, у меня нет», — припоминает. «Показывай своё местечко. Усмехаюсь». «Давай за мной». Пока пристраиваемся на орбиту, мимо вальяжно проплывает многопалубный круизный лайнер. Даже странно видеть такой в этой богами забытой дыре. Рядом с моим корабликом так целая планета. Вот бы и нам с Кэром туда... И куда-нибудь на матушку. Есть такая милая планетка. «Сообщение от Кэра!» — спешит обрадовать Виола. «Где он? Почему раньше не связался?» «Я почти сразу получила, но ты занята была. А он сейчас, наверное, в пути. К нам!» «Включай!» Улыбаюсь, сама не ожидала, что бросит в дружь от одной мысли, что сейчас услышу его. От волнения за него. «Мэл, дождись меня, я скоро!» прилечу на грузовом автоматизированном. Ух, сумасшедший. Грузовые, конечно, быстрее, но это потому, что не нужно заботиться о состоянии людей. Техника более вынослива, как и киборги. Мы наших тоже на грузовых переправляем. Жду, отвечаю, даже понимая, что сообщение дойдёт до него лишь тогда, когда корабль выйдет из-под пространства. Запускаю и запускаю запись снова. Не думала, что так соскучишься по его голосу за каких-то пару часов. На Лади один единственный материк, и тот застроен хаотично. Больших городов практически нет, зато много неосвоенных территорий. На одну из них и нацеливается Пьер. Снижаемся в горах, расположенных в получасе лёта от школы. Горы буквально из пещерны с старыми кратерами и гротами. Некоторое время уходит на то, чтобы найти укрытие. На экране постоянно получаю изображения происходящего возле школы, но там всё без изменений. Киборги мутузят друг друга. Дурдом. Раз в полчаса связываюсь с Эльвирой. И у них без изменений. Сейчас, наверное, остаемся в режиме ожидания. Пытаюсь связаться с отцом или балом, но ответа нет. Ох, надеюсь, они не бросились сюда за нами. Зато у Лин все в порядке. Хоть что-то радует. «Мел, смотри, что нашел!» Разрывает натянутую пружиной тишину голос Пьера. Поднимаю голову и вздрагиваю. «Мел, смотри, что нашел!» Один из экранов отображает большую дорогущую космическую яхту премиум-класса. Чёрная, изысканная, обтекаемой формы, она так и сверкает полированными боками в тени одного из ущелий. "Знаешь?" киваю. "Варан очень осторожен всегда и во всём. Но дорогая техника его слабость. И на этой яхте он ко мне уже прилетал." Наблюдает, бормочу. "Думаешь, он нас не засёк?" Не, в этих горах помехи сильные. Не должен был засечь, а то смылся бы. А тебе помехи не мешают? Не, а, у меня очки крутые. Хмыкает Анатоль. Не то слово, крутые. Я бы и себе такие завела. Далеко он, спрашиваю, за соседним хребтом. И что будем делать? Попытаемся поймать? Не уверен, что это просто, но другого шанса может не представиться. Внезапность наше оружие. Только корабль у него мощный, не пробить. И наверняка киборги охраняют. Вот киборгов у меня есть одна очень классная штука разработка Кибериума. Знаешь такой? Хмыкает. Точно, я и забыла уже. Несколько минут обсуждаем стратегию, хотя тут обсуждать особенно нечего. Плазмометы у Виолы почти пустые. У самого Пьера вроде пара пушек имеется, но тоже не ахти какой мощности. Всё-таки байк у него больше манёвренный, чем боевой. Оставь чим-ка у меня. Предлагаю. Пьер молчит какое-то время. Почти уверена, что традиционно откажется. Давай. Соглашается неожиданно. Мой байк может у самой земли передвигаться. А Виола лучше пусть здесь постоит. Хотя бы временно. Давай к нам. Сейчас. Соглашаюсь. Виола выпускает нас с Сэмом. Задаю ему направление. Киберк сразу же выдвигается в путь, чтобы успеть к нашему прилёту. Пьер лично заносит сына на борт моего корабля. Мне приходится забираться на руки Танари. Благо её нынешнее тело не испытывает от этого особенного дискомфорта. Правда испытывает Гравибайк, всё пытается стабилизировать неравномерную нагрузку. Отдаю последнее распоряжение Виоле и осторожно, придерживая земли, стартуем. Атол постоянно фиксирует и выводит на экран чёрную яхту Та вроде бы улетать не собирается. Спустя ещё добрых полчаса медленно, незаметно подбираемся к месту дислокации варана. «Твои чудесные очки не видят? Сколько их внутри?» Спрашиваю за чем-то шёпотом. Всё кажется, что нас вот-вот рассекретят. «Увы, у него тоже защита неплохая», сообщает Атоль, запуская тот самый нейтрализатор. «Что ж, тогда побуду приманкой», вздыхаю. «Будь осторожной, Мелл» шепчет Тани. Киваю. Атоль выручает мне прозрачный бронежилет, состоящий из плотных полей. На Амел, надень, не повредит. Вау! Выдаю, прячу эмоции. Даже на нём я этот жилет не видела. Заряд берёг, наверное. Ну, или хорошо скрывал. Но какая в сущности разница, если он решил позаботиться о моей безопасности? Надеваю, выбираюсь из гравибайка и решительно направляюсь к кораблю. Сам уже на позиции. От него приходит ответ. Далековата за то в неудары нейтрализатора. Тим! Кричу на всякий случай и по кому ему вызвать пытаюсь. Поговорить надо. Яхта окружена защитным полем. Не уверена, что мы сможем его пробить. Нужно, чтобы хозяин сам открыл. Зачем пришла? Мелогрнебет. Раздаётся голос Варана. Лихорадочно пытаюсь просчитать, чтобы ему сказать, как убедить Но в голову ничего толкового не приходит. Только обиды и нарастающая ярость. «Я считала тебя своим другом!» Кричу. Действительно, это самое обидное. Испытывала благодарность, хранила тайну, обращалась за помощью и советом. А меня просто использовали. Убили. И зная, что для меня это теперь триггер, организовали ещё одно нападение. Уже с Кэром в придачу. Я рад отвечает Стим. Это очень облегчило мне задачу. А теперь, Мэл, выруби свои нейтрализаторы, или так и не узнаешь, что я приготовил для твоей семьи. Сердце обрывается. Он блефует, убеждаю себя. А мне нужно, чтобы он открыл корабль, иначе нам его не содержать, и всё окажется напрасным. Думаешь, я не вижу твои воики-бергами, Лагран? Продолжает Воран. Ох, Сэм, он обычный домашний охранник. Элитный телохранитель, в нём нет программ для ведения разведки и шпионажа. Или Тим Неосеми. Не успеваю подумать, как откуда-то сверху пикирует нечто дымящееся и надсадно гудящее из-за запредельной скорости, которую развило. Нет, ну о чём думали создатели? Что R24 должен гулять по опасным джунглям, колонизируемых планет Галышом, распугивать местную фауну и флору своими орудиями? Почему не сделать ускорители какими-нибудь выдвижными, чтобы каждые брюки не прожигали? Но узнаю его сразу. Это все наши прибыли? Или он первый? Сердце радостно колотится, только Сэм откуда-то выскакивает, осторожно роняет меня на землю, прикрывая собой. «Гиола!» — связываюсь с кораблем. «Кэр один? Где остальные?» «Должны скоро быть. Кэр на почтового бота пробрался, а остальные на большом корабле летят». «Очуметь». Не могу сдержать дурацкой радостной улыбку. Спешил ко мне. Мой герой. На голове Кэра на сидит Зетка, распустила свой спиралевидный отросток и нацелила прямо в люк. И где успела зарядиться? Выглядывая из-под сема, присматриваюсь. Души в мураке не видно, но определённая доля телепатии в нём точно имеется. Удар. Ух, похоже, Зетка неплохо напиталась. Где это Кэр под обстрел успел попасть? Неужели в кибериуме А морок-то, значит, тоже отлично перегрузки выносит. Полон сюрпризов. Выстрел. Ещё. Поле яхты коробится, идёт волнами. Кое-где прорываются светящиеся дыры. Через миг оно гаснет, и входной люк вылетает. Варан делает ответный залп, но об особенностях нашей милой Зетки явно ещё не знает. Она соскакивает с головы Кэра, увеличивается в размерах, спешно поглощая всё вкусное. Движения Кэррона замедляются. Похоже, попал под действие нейтрализатора. За толфухот открыт, точнее пробит, вместо входного люка развороченные куски обивки и металла. Осторожно выбираюсь из-под цема, который тоже под действием нейтрализатора отключился, и бросаюсь к дыре, где уже исчез Карен. Тропа Варан, разумеется, не выпускал. Не успеваю занести ногу, чтобы взобраться по торчащим арматуринам, как вперёд меня врывается что-то белое и круглое. Псец. А он тут откуда взялся? Виола, ты выпустила Алиса? Спрашиваю, всё-таки взбираясь в отверстие. В руку выскакивает оружие. Ну, может и правда пригодится. «Я подумала, пригодится. Держись, Мэл!» Взволнованно отвечает корабль. Иногда я уже и сама не пойму, где личностная имитация из кино, а где она, моя настоящая виола. Мой почти двойник. Осторожно прохожу полутёмный шлюз. Удар промчался по нему. Вторая дверь тоже разворочена. Сзади нагоняют шаги от Оля. Он и Тонара долго спорили, кто пойдёт, а кто останется в байке прикрывать. Но, похоже, даже её новые способности киборга не убедили мужчину, что её теперь не нужно защищать. Улыбаюсь. Последнее время в друзья мне всё больше странные личности попадались. Но этих я, пожалуй, уважаю, несмотря на криминальные наклонности. Осторожно заглядываю в центральную каюту.